Я протянул руку и притронулся к ее лицу. Живая ли? Щека была нежная и теплая. Нина коснулась губами моих пальцев, и у меня вдруг закружилась голова. Помещение сперва накренилось в одну сторону, затем в другую. Я зажмурился. Мне подумалось, что я на какой-то миг потерял сознание. Чертыханов опять толкнул меня в плечо. «Товарищ капитан, я выбежал в зал. Нина стояла передо мной, похудевшая, усталая, в черном пальто с серым каракулевым воротничком, шапочку держала в опущенной руке. Из не глаз скатывались тихие и редкие капли слез, и я не решался прикоснуться к ней, лишь смотрел на нее, ощущая в груди, Радостную боль Потом она улыбнулась И шагнула ко мне И тогда я обнял ее В зале снова стало шумно Человек профессорской наружности Подошел к нам вплотную И я увидел перед собой Его кустистые черные брови А с лица точно стекал гудрон Такой интенсивной черноты Была его густая борода — Я надеюсь, товарищ командир, — заговорил он бархатным устоявшимся басом, — меня привели сюда не для того, чтобы наблюдать, как вы обнимаетесь. Разберитесь, пожалуйста, у меня совершенно нет никакого желания проводить время в вашем обществе. Я вопросительно посмотрел на Браслетова. Этому гражданину я объяснил, товарищ капитан что мы его задерживаем до выяснения обстоятельств. У него обнаружены редкие книги, оригиналы каких-то старинных рукописей и писем. Человек профессорской наружности резко обернулся к Браслетову. — По-вашему, обыкновенные граждане не могут иметь экземпляры редких книг, рукописей, картин? — Могут, конечно, — сказал Браслетов. — Но зачем Браслетов? Все это именно вам. Вы не научный работник, не литературовед, вы завхоз института. Во всем этом надо разобраться. Поэтому мы вас и задержали. Наведем справки, выясним. Проведите гражданина во двор. И когда человека увели, Браслетов пояснил. Очевидно, во время эвакуации литературных ценностей Часть их он присвоил себе. Я в этом уверен. Браслетов вдруг, прервавшись с изумлением, посмотрел на меня, затем на Нину, и тонкие дуги его бровей взмахнули под козырек фуражки. Простите, не имею чести знать. Нина — жена, — сказал я. Где же вы ее прятали? Она сама пряталась, — сказал я, смеясь, — в тылу только не в нашем, а в немецком, успела побывать у фашистов в плену. Чудом спаслась. И еще большим чудом очутилась здесь. Мне стало вдруг до бесшабашности весело и легко. И все люди, находившиеся в помещении, их жалобы и угрозы, улицы, заполненные беженцами, несметные фашистские орды, нависшие над столицей, Дни, полные тревог и забот. Все это вдруг отхлынуло от меня, все это заслонило собой Нина. «Дима, на нас смотрят!» — прошептала она. В зале все притихли. Бойцы несколько смущенно улыбались, наблюдая за мной. Они ни разу не видели меня в таком состоянии. Задержанные, примолкнув, с удивлением смотрели на Нину, которой удалось вырваться из фашистского плена. Чертыханов подошел к Браслетову, что-то ему шепнул, и комиссар сказал негромко. «Идите туда!» Он кивнул за стеклянную перегородку. «Мы тут разберемся». Мы прошли в комнату без света и остановились у незанавешенного окна. Нам был виден двор, обнесенный кирпичной стеной. Во дворе, в английском углу, толпились задержанные. Одни из них стояли, привалившись спиной или плечом к кирпичной кладке, другие сидели на корточках, третьи прохаживались, чтобы согреться. Я различил высокого седой головой инженера и рядом с ним маленького часовщика в длиннополом пальто. Он размахивал руками, видимо, что-то доказывал инженеру. «Как ты меня нашла?» — спросил я Нину. «Тоня привела. Где она?» «На крыльце. С лейтенантом разговаривает». Нина смотрела во двор, не поворачиваясь ко мне, и я видел ее затушеванный сумраком тонкий профиль. «Ты был ранен?» «Да». Я так и думала. «С тобой что-то случилось?» Она осторожно погладила мою руку. Война только началась, а ты уже был ранен. А впереди еще так много всего тяжелого, страшного. Иногда чай не берет, вынесем ли. О себе как-то не думается. Я страшусь за тебя. Как о тебе подумаю, так душу просто жжет. А я все время думал о тебе, сказал я. И часто ругал себя за то, что не настоял на своем, тогда в лесу под Смоленском, не взял тебя с собой. Не настоял, потому что знал, не пошла бы. Нина по-прежнему глядела в темный двор, где народу скапливалось все больше. «Что это за люди?» — спросила она. Я ответил, помедлив. Мне не хотелось говорить о них. «Люди...» Не очень высокого достоинства. За что вы их задержали? Что будете с ними делать? Завтра установим, кто в чем виноват. Часть из них наверняка расстреляем, — сказал я. Нина зябко передернула плечами, прижала руки к груди, ничего не сказала. — Это необходимо, Нина, — добавил я. — Я знаю. Когда ты приехала в Москву сегодня утром? Что с тобой было? Не спрашивай, Дима. Нина порывисто сжала мою руку. Пожалуйста. Рассказывать очень долго, как-нибудь после. Я устала и смертельно хочу спать. Кажется, проспала бы неделю. Она отступила от окна. Я пойду, Дима. Я тебя провожу, сказал я. Лейтенант Тропинин попрощался с тоней у дверей. «Я ненадолго, скоро вернусь», — сказал я Тропинину. «Постарайтесь по документам проверить задержанных». Чертыханов и Тоня шли по улице впереди меня и Нины. «Сколько времени ты пробудешь в Москве?» — спросил я. «Не знаю. А ты?» «Тоже не знаю». «Когда мы увидимся?» — спросил я. «Завтра». Обязательно завтра. Нина остановилась и, чуть запрокинув голову, посмотрела мне в лицо. Я ужасно соскучилась, Дима. Сил моих нет. Глаза ее влажно блеснули. Я осторожно обнял ее и поцеловал. Мы стояли обнявшись, долго, безмолвно, несчастные и счастливые одновременно. Над нами... Нависали осенние тучи, Исхлёстанные фиолетовыми, Как бы упруго звенящими струями. Нас окружала тяжёлая каменная тишина, А темнота, казалось, была живая, Шатающаяся от зарев. В висках у меня сильными толчками Билась кровь. В это время на Большой Бронной Раздались крики «Стой! Стой!» Одиночные выстрелы, затем последовал взрыв. Чертыханов подбежал ко мне. «Товарищ капитан, это наши!» Я посмотрел на Нину и Тоню. «Одни доберетесь?» «Конечно», — ответила Тоня. «А нас не тревожься!» «Тогда уходите!» — крикнул я. «До завтра, Нина!» Мы побежали к тому двору, откуда слышалась стрельба. Из ворот выкатилась грузовая машина. Она на секунду плеснула нам в глаза вспышкой фар, ослепила. «Стой!» — заорал Чертыханов, взмахнув автоматом. «Стой!» говорят — говорят. Правая дверца кабины приоткрылась и в ответ ударил выстрел. Пуля тонкой струной пропела возле моего уха. Машина круто свернула вправо, и рванулась вдоль улицы в темень. «Уйдет — Уйдет! — крикнул я. — Не уйдет! Чертыханов упал на одно колено и выпустил вслед удалявшейся машине одну очередь, затем вторую. Слышно было, как лопнули баллоны, мотор тяжко взревел, и обода колес застучали по булыжнику.